Глава 9. Не святой дух. Герцогство Гольштейн-Готорп. Тронный зал дворца герцога. 25 декабря 1733 года. Меня вызывают. Таргус очень сильно разозлился. Святой отец, это очень плохая тактика. Святоша Ламберт наконец-то соизволил явиться в герцогский дворец с отрядом каких-то мутных типов, ожидающих снаружи. Он сходу заявил, что Лютеранская Церковь обязывает привести Карла Петера Ульриха, наследника герцога Шлезви Гольдштейн-Гатторбского, в Бремен, где произойдет заседание коллегии епископов, задачей которого будет определение природы дарований юного наследника. Таргус не желал тратить время на какие-то примитивные религиозные церемонии, поэтому был против поездки в Бремен. придётся прислушаться позволил себе едкую улыбку святой отец ламберт отец повернулся таргус к герцогу карлу-фридриху это невозможно в ближайшее время вступил в разговор тот у нас слишком много работы я получил чёткие инструкции от коллегии епископов стоял на своём святой отец ламберт он должен поехать со мной в течение ближайших 3 дней погодитека Герцог нахмурился и привстал с трона. "То есть вы сейчас, святой отец, свято уверены в том, что можете отдавать какие-то приказы в моём доме?" "Несколько, ваша светлость, дал заднюю святой отец Ламберт, но коллеги епископов не может ждать. Оставьте нас на несколько минут", попросил Карл-Фридрих. Святой отец кивнул и вышел из помещения. Мне не нравится активность этого святоши, произнёс Таргус, но ехать по всей видимости придётся. Да, придётся, кивнул Герцик. Но ты поедешь не один. Река Эльба недалеко от имперского города Гамбург. 5 января 1734 года. Аcтавит разброд обходить застрявший повозки строем. Орал Таргус, сидящий на походном пони, купленным герцогом специально по случаю. В одиночестве Таргус путешествовать не стал, предпоча заняться самым безопасным для данного времени видом туризма, во главе собственной армии. Герцог получил разрешительные грамоты от находящихся на маршруте движения 1-го Гольдштейнского региона, клятвенно заверив, что грабежей и разбоя не будет, предоставив для этого гарантии в виде залогов по 10 тысяч рейхстайлеров. Такие деньги на дороге не валяются, поэтому согласились все. Пусть за ними следят кавалерийские дозоры, но они действительно не учиняли грабежей и прочих неудобств для местных жителей. Это каралось уставом наказаниями от сорока плетей до смертной казни. Преодолев реку через каменный мост, они двинулись дальше, по пути встречая любопытных селян, наблюдающих за диковинным зрелищем. Стройно марширующие солдаты, облаченные в единую форму серого цвета и стальные шлемы. Форма на них была зимняя, специально утепленная для комфортного существования даже в условиях русской зимы. Стальные шлемы — ответ на вызов времени. Бомбы уже давно известны, более полувека, поэтому хотя бы какую-то уязвимую часть тела солдат нужно покрывать надежной защитой. Тем более, что именно она оказывалась в зоне поражения взрывающихся в воздухе бомб. Стальной шлем «Киль-М-1» Изготавливался серийно из пластин стали сминаемых на станке по установленной форме. Получились они относительно удобными для ношения, хотя первое время от них паванивало защитным лаком и краской. Они внешне сильно напоминали шлемы легионеров Римской республики времён Римско-Аспиумской войны, где они собственно и были впервые применены. Впрочем, до того технологического уровня Таргус вряд ли когда-нибудь дойдёт. Но это не значит, что не нужно пытаться. Вытянутые формы они надёжно прикрывали черепа солдат двумя слоями листовой стали, а по бокам имели бортики, чтобы отклонить вертикальный удар саблей или защитить лицо от идущих по косой траектории осколков. Весила это последнее надежда солдата в среднем 1,5 кг плюс-минус 100 г, а с утеплительной подкладкой вес приближался к 2 кг. В настоящий момент они с первым легионом отрабатывали марш. Первый относительно дальний поход в истории их армии. В соответствии с уставом облегчало его не только таргусыну и солдатам, смертность которых близка к нулю, что совершенно не характерно для современных походов. Санитарии, обильное питание горячей едой, тёплые палатки. Всё это делало поход практически увеселительной прогулкой, тогда как современные армии зимой старались никуда не ходить. предпочитая зимние квартиры, так как организовать снабжение солдат тёплой экипировкой захочет не каждый. Рационы, как правило, оставляли такие же, как летом, а передвижение по снегу сильно растягивало походные колонны, делая их уязвимыми для контратак противника. Всё это превращало позднюю весну, лето и позднюю осень наиболее оптимальными сезонами для введения боевых действий. Но в этих сезонах в дело вступал другой фактор инфекции. Любая армия в то время напоминала змею, постепенно осыпающуюся на землю могилами солдат, если говорить метафорически. Инфекции, если они проникали в ряды армии, косили солдат, которые и без этого умирали от плохой кормёжки и ненадлежащих условий содержания в поле. Некоторые армии нередко доходили до места столкновения с противником в половинном составе. А в ходе боестолкновений теряли ещё больше, потому что снабжение становилось намного хуже. Таргус сумел устранить большую часть недостатков современных армий, убрав смертность от естественных причин. Местные больше удивлялись тому, что его легион путешествует зимой и не похоронил ещё ни одного человека. "Пусть удивляются", усмехнулся Таргус мысленно, кутаясь в толстую шубу, подаренную отцом на Каноне. Да, у него пока что всего 20 тысяч солдат, но это уже практически профессионалы, строго знающие устав и имеющие неплохо стрелять, поэтому в бою они стоят 40, а то и 50 тысяч. Но если включить в это уравнение избыточную по местным меркам артиллерию, то соотношение увеличится в пользу его легионов еще на пару десятков тысяч. В этот поход он взял с собой минимум артиллерии, всего 50 орудий с увеличенной троекратной обслугой, чтобы учились, так как настоящих боевых действий не предполагалось. «Ваша светлость!» — отдал воинское приветствие капитан дежурной когорты Петер Карлсон, 30-летний углежок из-под Гамбурга. «Прибыл посланник от князя-епископа, его преосвященству Адольфу Фредерика, вашего двоюродного дяди». «А ты откуда так до хрена знаешь о моих родственных связях, а, Петер?» — нахмулился Таргус, недобро глядя на стушевавшегося капитана. «Посланник сообщил мне об этом, ваша светлость!» — испуганно упал тот на колени. «Двадцать плетей за нарушение устава!» — приказал Таргус. «Я подсчитываю устав время от времени и ни разу не видел там обстоятельств, кроме боевых, когда можно падать перед командиром на колени. Зовите сюда посланника!» К Таргусу, наблюдающему за движением своего войска, подъехал высокий дородный дядька, богато одетый, с лицом пьющего человека. «Карл Петер?» — спросил он, а, получив утвердительный кивок, продолжил. «Ваша светлость, я пастор церкви Святой Марии Иоганн Готлоб Карпцов». «Рад знакомству», — недружелюбно процедил Таргус. «Какова цель визита? Моя армия на марше, и у меня нет времени на придворные расшаркивания». Подобных слов от ребенка он не ожидал. Нет, он слышал о том, что Карл Петер Ульрих – очень необычный ребенок. Но слышать и видеть – разные виды ощущений. «Эм-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Он взялся, но быстро взял себя в руки. «Касательно вашей армии пойдет речь ваша светлость. Итак, Таргус повернул пони и подъехал к пастору ближе. «Эм-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Пастор Карпцов взял недолгую паузу. Зачем вам армии, ваша светлость? Чтобы убивать своих врагов, разумеется, улыбнулся Таргус. А зачем ещё нужны армии? Я спешу уточнить свой вопрос, ваша светлость, улыбнулся в ответ пастор Карпцов. Зачем вы ведёте её к имперскому городу Бремену? Ах это, рассмеялся Таргус. Это военное учение, пастор Карпцов, всего лишь военное учение. Они не должны беспокоить никого, мы же разумные люди. Ведь так разумеются, так, Ваша Светлость. Вынужден был согласиться с аргументом пастор. Ваш двоюродный дядя, его Светлость, князь, епископ Адольф Фредерик, тут на фоне начали бить плетью капитана 10-й когорты Петра Карлсона. А что происходит, Ваша Светлость? Этот человек в чём-то провинился? поинтересовался пастор Карпцов. «Упал на колени передо мной, так как испугался наказания, которого можно было бы избежать, не предпринимая никаких действий», — пожал плечами Таргус. «Карать за падение на колени?» — пастор удивился. «Не мне судить, но за такой проступок можно было бы обойтись более милосердным наказанием или простить?» «Есть милосердие, а есть воинский устав», — жестким взглядом вперился в него Таргус. «Милосердие на поле боя скорее вредит, чем помогает». А вот устав дает уроки, которые способствуют выживанию солдата. Я наказал его не столько за нарушение устава, а сколько за страх, который это нарушение повлек. В следующий раз будет держать себя в руках и не бояться, или получит еще одну порцию плетей. У вас все? Кашлянул пастор. Его святлость князь епископ Адоль Фредерик... «Шлет вам привет и свои наилучшие пожелания. Сам он по причине болезни не может присутствовать на заседании коллегии епископов». «Передавайте ему привет», — коротко ответил Таргус, развернул пони и поехал к голове походной колонны. Имперский город Бремен. 6 января 1734 года. Городок, обнесенный средневековой крепостной стеной, оставлял двоякое впечатление. С одной стороны, в нём было какое-то своё очарование в эту зимнюю пору, все эти тусклые уличные фонари, мощёные дороги и изредка выходящие из домов люди. А с другой стороны, город явно переживал не лучшие времена и до сих пор не оправился от последствий тяжелейшей тридцатилетней войны, опустошившей многие регионы Священной Римской империи. "Разбиваем каструм", приказал Таргус при Мипелом. или как привычнее для местных капитанам на латыни. Лес для лагеря пришлось купить у местного купца, так как в местности действовал запрет на вырубку леса для любых нужд. Здесь учение, поэтому Таргус не стал забивать на мнение окружающих и банально купил немного леса за 240 рейхсталеров. Переплатил немного, конечно, но это было неважно. Заранее оставленные брёвна начали обрабатываться и обтачиваться, чтобы в течение следующих 12 часов превратиться в составные части каструма. 10.000 человек, не считая дежурной когорты, справились с поставленной задачей и обнесли территория каструма чисто колом. Справились, но недостаточно быстро. Впрочем, наказывать никого Таргус не стал, посчитав, что это сказывается малый опыт. В бревенчатой конструкции, пахнущей свежим деревом, Таргус развалился на привезённой с собой разборной кровати, которую тащили с собой всю дорогу солдаты, и прикрыл глаза. Уснул он практически мгновенно, так как езда на коне была утомительна. Солдаты, тащившие часть грузов на себе, с ним бы поспорили, но им никто слова не давал. Утром, бодрый и свежий, он принял гигиенические процедуры, одновременно с невыспавшимися солдатами, и направился в город с первой центурией, первой когортой. Первая когорта гренадерская, так как они имели на вооружении фитильные гранаты и отличались от остальных формой, которая была более высокого качества кроя, из более качественными шлемами с лицевыми масками и нетехнологичной сегментарной бармицей, а также со стальными пуленепробиваемыми кирасами. Набирали туда только самых высоких и физически сильных солдат, с которых и спрос был суровее. Таргус позиционировал первую когорту как элитную Поэтому служба в ней должна быть почётна. Удвоенный суточный рацион компенсировал более высокую, чем у остальных солдат, физическую нагрузку, а удвоенное жалование примиряло их с мыслью о том, что их служба действительно почётна. Первая центурия первой когорты это самые высокие и самые крепкие солдаты из гренадёр. В окружении таких и на приём к императору не стыдно зайти. 200 солдат вошли в город под любопытными и восторженными взглядами уличных зевак. Виктор Таргус приказал идти строевым маршем, чеканя шаг и высоко поднимая ноги. Сам он ехал впереди на пони, что слегка смазывало эффектность, но ему было плевать. Пони это временно, пока он не сможет ездить на нормальном коне. Зузим оставался в лагере, править записанный наспех мысли Таргуса касательно местной географии. Раз уж Бездна не дала ему дневник, который почти стал его частью, он решил завести свой. Зосим теперь переписывал его записи в более удобоваримом формате на будущее, чтобы потомки помнили. Когда придёт время, его воспоминания будут издаваться в одном из королевств крупным тиражом. Каких королевств? Таргус не собирался до конца жизни торчать в Гольдштейне. Настанет момент, и он разобьёт датчан, отожмёт у них максимум территорий и создаст там своё королевство. Они ведь родственники в каком-то там колене с крестьянам шестым. Поэтому юридически оформить переход в его владение континентальной части Дании не составит больших проблем. Точнее составит, но он готов к ним. Право сильного никто не отменял, поэтому соседи предпочтут воспринимать это как внутрисемейные разборки. А если не предпочтут? Немного подумав над исходом неправильных предпочтений соседей, он решил увеличить численность армии до 80 тысяч, то есть 8 регионов стандарта Римской Республики. Это... требовала денег. Денег у него не так уж и много. Да, налоговые реформы, проведенные в остальных городах и графства Гольдштейна, позволили существенно прирастить годовой доход казны, так же, как развивающаяся промзона поставляет львиную долю дохода экспортом металла и части продукции, но аппетиты Таргуса существенно превосходили его возможности, поэтому денег пока хватало буквально впритык. Если что-то пойдёт не так, начнётся дефицит казны, и они медленно покатятся в пучину экономического кризиса, из которой будет очень сложно выплать обратно. Таргус думал насчёт стекла. Стекольных производств в Европе куры не клюют, но можно взять качеством. Спарк когда-то делилась с ним информацией по поводу производства стекла и дешёвых массовых бутылок. Вере, эмматер, воскликнул Таргус вслух. «Примечание. Действительно, м-м-мать!» Латинский. Конец примечания. «Ваша светлость!» Обратился к нему лейтенант Альфред Готце, здоровенный черноволосый амбал со шрамом на правой щеке, являющийся командиром гренадерской манипулы. «Остановить подразделение!» «Отставить! Продолжаем движение!» Отмахнулся Таргус. «Надо же!» «Стандартные бутылки. Это стратегический товар, на котором можно заработать большую гору золота». А если сделать их удары прочными, но про последнее Таргус даже не думал. Там начинаются слишком сложные технологии. Стекольщики в Киле есть, только их жестоко прессуют из-за расходования леса. Они платят бешеный экологический налог в казну герцога Шлезвиг-Гольштейн-Гатторпа. Прессинг от Таргус не прекращал, лес надо беречь, но и коксом делиться даже не думал. Самому едва хватает на доменные печи. А вот если построить своё производство стекла? переманив компетентных мастеров и расширив тем самым промзону, это будет совсем другой разговор. Бутылки это ведь не только средство для транспортировки воды, но ещё и вина. Франки и итальянцы знамениты своими винодельнями, будут практически вечным потребителем бутылок с его конвейера. Нужно только продумать технологию и поговорить с мастерами. Они достигли собора Святого Петра, в котором должно было начаться заседание. Ночью в город съездил его порученец из состава легиона, капитан первый когорты Фельмут Вебер, и договорился насчёт заседания. Невежливо было отправлять какого-то посыльного к части к благородным физиономиям, но Таргус сослался на малолетство и время баньки, что в целом соответствовало действительности. Его светлость Карл Петтер Ольрих громогласно проаннонсировал вхождение Таргуса в собор лейтенант Гоц. Таргус, держа морду герпечом, вошёл в кафедральный собор и прошествовал к лестнице на второй этаж. Его уведомили с утра, что заседание будет проводиться в тесной компании в кабинете пастора. Его никто не встречал, что являлось ответом взрослых мужей наглому суплику, который не явился вчера лично засвидетельствовать своё прибытие к бремени. Пройдя на второй этаж, он поставил пятерых гвардейцев в коридоре и вошёл в кабинет пастора. Его святость Карл Лупер Петр Ульрих ещё громче проорал при открытии двери лейтенант Гоц. Некоторые сидящие до этого епископы повскакивали в испуге, лишь несколько сумели удержать себя в руках. "Приветствую достопочтенные", кивнул Таргус и молча прошёл к свободному стулу. К сожалению, не смог выбраться из города достаточно быстро. Дела дела. Усевшись, он положил руки на стол и ожидающе посмотрел на недовольные морды епископов и парочки князей-епископов. Князей архиепископов тут не было. Вопрос локальный, поэтому курфюрстов отвлекать от дел не стали. Да и князья-епископы тут определённо не все, только те, кто шёл любопытным посмотреть на сына герцога, посмешище. "Мы звали тебя в прошлом месяце", начал некий тип в красной мантии с золотым крестом на груди. Я князь и епископ Иоганн Теодор Баварский прибыл сюда из самого Регенсбурга, чтобы посмотреть на наглого мальчонку, который при этом посмел, спокойнее, попросил его Таргус: "Вы, ваше преосвященство, должны были понимать, что армии движутся медленнее, чем кареты, поэтому путешествие заняло больше времени. Зачем тебе армия под бременом?" Сразу же начал давление князь и епископ Это учение, всего лишь учение, заулыбался и развёл руками Таргус. Я готовлю себе армию. Вдруг папка скоропостижная или не очень помрёт, а у меня очень много родственников. Вот и решил я подстраховаться. Если они всё-таки придут, что ж, вае виктис, как говорил один очень древний и очень немытый гал. Примечание. Боре побеждённым латинский конец примечания. То есть Ты привел армию под стяны бремяны и говоришь нам, что это сделано с целью получить солдат. Князь-епископ явно не поверил Таргусу и в целом правильно сделал. Так и сказано, ответил Таргус. Ты очень необычный ребенок. Слухи оказались правдивы. Князь-епископ подал знак, и к нему подошел служка с десятком листов бумаги. Заседание коллегии епископов открыто. Первый вопрос, который мы рассмотрим, заключается в установлении наличия или отсутствия происков дьявола в рождении и дальнейших действиях Карла-Петра Ульриха. Таргус закатил глаза, но сдержался от комментариев. После длинного зачитывания замеченных Свитошей Ламбертом странностей которые включали в себя довольно раннее обретение способности к речи, причём не к hochdeutsch, как можно было бы ожидать, а чистой латыни, на недоступном никому уровне, общую нелюдимость, резкость в общении со всеми, обзывание некоторых придворных немытыми германцами, а также необычную для детей его возраста любовь к военному делу и, разумеется, огромное, неестественное влияние на своего отца дали слово Таргусу. Примечание о речевых способностях Таргуса. Он говорит на классической латыни, также известной как хорошая латынь, а до наших дней дошла только вульгарная или народная латынь, из которой берут своё происхождение романские языки, типа французского, испанского или итальянского. Таргус, махровый нобель, получивший отличное образование, поэтому его речь отличается от речи местных священнослужителей, как речь Пушкина от речи бухающего гопника в Аване из-под Перми. Конец примечания. И где здесь происки дьявола? спросил он на латыни. Уважаемые ваши преосвященства, вы видите здесь что-нибудь, что может навредить промыслу Божьему? Мне непонятна большая часть слов, которые он сказал. Шопотом произнёс один из епископов, склонившись к другому. Повисла неловкая пауза, никто его не понял. Святошу Ламберта тоже большей частью ставили в тупик длинные фразы Таргуса. В таких случаях он записывал всё в свой сокровенный дневничок и по подозрениям Таргуса потом переводил с помощью словарей в церковной библиотеке. Поэтому, если Таргус хотел, чтобы Светоша его понял, то использовал народную латынь, которой, конечно же, владел, но не особо любил. Если растёшь на фамильной вилле в Тоскане, хочешь не хочешь, освоишь язык сельских ребят. И здесь неть есть более подробно. Нашёл устраивающую всех формулировку князь-епископ «Я говорю, чё типа не вижу никаких типа происков дьявола», ответил Таргус на народной латыни. «Уважаемые ваши преосвященства, тут и ежу понятно, что нет никакого вреда промыслу божьему. Ну чё я такого сделал-то, а? Бати помогаю, армию собираю для безопасности чисто. Чё в этом такого-то?» Теперь его поняли многие, но по-прежнему не все. Некоторые, даже являясь епископами, так и не освоили латыни, сидели с умными лицами. Но главное, его понял князь-епископ. Происки дьявола могут ждать нас где угодно, хмыкнул он. Даже в самых безобидных вещах может быть какой-то злокозненный план. А, так значит, нахмурился Таргус. Тогда такая безобидная вещь, как собрание епископов, тоже может быть частью какого-то злокозненного плана дьявола. Это очень удобная позиция. Тогда получается, что то, что отвлекает меня от очень важных дел, тоже может быть происками дьявола. Видно, что они готовились к беседе с очень умным, но ребёнком. Мы более опытны в вопросе выявления происков дьявола, нашёлся князь и епископ. Специализируйтесь на этом, да? усмехнулся Таргус. По 50 заговоров в день, но по 40 в воскресенье и по выходной? Издеваешься над нами? приподнёлся князь-епископ. Несколечко с невинной улыбкой ответил Таргус, а глаза его говорили, что да и издевается. Так к чему эта беседа? Ничего существенного на меня нет. Ламберт, конечно, ходил везде за мной месяцами, записывал всё, но я-то знаю, что ничего предосудительного не совершал, но не в силу немочи, а в силу нежелания. Есть ещё какие-то вопросы? Промзона. признался второй князь-епископ, что у него на уме, а затем вспомнил, что не представился. Меня зовут Карлом фон Плиттерцдорфом. Я являюсь князем-епископом Корви. Насколько припоминал Таргус, в Японии не доверяют людям, которые скрывают своё лицо, а в Европе людям, которые скрывают своё имя, «Это секретная информация, затрагивающая интересы герцогства и герцога, его светлости Карла Фридриха, шлезви Гольдштейнга Торпского», с каменным лицом произнес Таргус. «Не имею права раскрывать никаких деталей, кроме тех, которые общеизвестны и доступны из любых открытых источников. К сожалению, для меня ничем не могу помочь». «Тогда твоя армия», – произнес князь и епископ Иоганн Теодор Баварский. «Что ты можешь рассказать про нее?» «Тоже ничего, к сожалению. Совершенно секретная информация», — развел руками Таргус. «Первыми узнают о ней что-то только враги на собственной шкуре. Надеюсь, никому из вас не придется. Кстати, святой отец Ламберт больше не может находиться на территории нашего герцогства. Он сказал, что не трален к мышам, но терпеть не может крыс, так как они разносят чуму. У меня все на сегодня. Вопросы?» «Ожидай нашего вердикта в течение трех суток». сказал ему князь и епископ элегант Тедор Баварский следовало бы тебя на пост посадить но возраст не позволяет иди и таргус пошёл